«Слуга царю, отец солдатам, из цикла «Истец всему». «Или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид» Александр Сергеевич Пушкин. Генерал Н. славился цепкой памятью, знал всех своих солдат в лицо и по имени, за что сильно был ими любим. Теперь уж таких генералов, пожалуй, и нет». Проезжал он однажды заставу, а там инвалид пришла к Бауме. Присмотрелся генерал, говорит, — А ведь я тебя помню. Воевал ты, братец, у меня в егерях, в третьей роте, и зовут тебя Федот Куницын. 12 лет назад отличился ты в деле под городом Энск, так? — Так точно, ваше высокопревосходительство! — «А почему же ты без креста?» «Да к нету высокопревосходительство! Не дали, обошли наградой!» «Да я не в обиде!» — нахмурился генерал. «Непорядок, — говорит, — уже приеду в Санкт-Петербург, распоряжусь, быть тебе братец с крестом!» А слов генерал на ветер никогда не бросал. «Недели через две привозят инвалиду крест и денежную награду, Вот какая память-то была у генерала. Нет, ну кое-что, конечно, за 12 лет подзабылось. По правде сказать, звали инвалиды вовсе не Федотом Куницыным, а Харитоном Акуловым. И служил он не в егерях, да и по Денском не бывал ни разу. И пришлось Акулова переписать в куницына Не станешь же начальству перечить. 4 апреля 2022 года. Москва. Тенькова